Певец, Перевод Тютчева. Что там за звуки пред крыльцом, за глазы, пред вратами? В высоком тереме моем раздайся, песнь пред нами. Король сказал, и Паш бежит. Вернулся Паш, король гласит, Скорее впустите, старца. Хвала вам, витязи и честь, Вам, дамы, обожанья. Как звезды в небе перечесть, Кто знает их название? Хоть взор манит сей рай чудес, Закройся, взор, не время здесь Воспраздно тешить очи. Седой певец глаза смежил, И в струны грянул живо. У смелых взор смелей горит. Уж он поник стыдливо, Пленился царь его игрой И шлет за цепью золотой Почтить певца седого. «Золотой мне цепи не давай, Награды сей не стою. Ее ты рыцарем отдай, Бесстрашным среди бою». Отдай ее своим дьякам, Прибавь к их прочим тяготам Сие золотое бремя. По Божьей воле я пою, Как птичка в поднебесье, Не чая мзды за песнь свою, Мне песнь сама возмездие просил бы милости одной. Вели мне кубок золотой Вином наполнить светлым Он кубок взял и осушил, и слово молвил с жаром. Тот дом сам Бог благословил, где это скудным даром. Свою вам милость он пошли, и вас утешно на сей земли, как я утешен вами. 1783 год